Пигалица. Мне приснился странный сон, настолько правдоподобный, что я сперва и не поняла, где нахожусь. Где же солнце? Деревянный стол, морщинистый старик с коричневой кожей и почти живой изгусток огня по имени Лакшми. Сказка оборвалась на самом интересном месте. Это в корне неправильно. Такие сны не имеют права просто так взять и закончиться. Таких снах хочется жить. А вместо этого приходится вставать и топать на работу. Кстати о работе. Я, кажется, проспала в очередной раз. Точнее, в третий на этой неделе. А учитывая, что сегодня всего-навсего среда, то можно считать, мне удалось установить рекорд по количеству опозданий. Ужасно. А душа утренним кофе уж тем более макияжа пришлось забыть. Какой макияж, когда на часах без четверти десять? Рабочий день, между прочим, начинается в девять ноль ноль. Я только представила многозначительные взгляды наших сотрудниц, хмурое лицо Гошика и надменно-покровительственный тон лапочки. Машенька. Вот что она скажет. Я все понимаю, но дальше так продолжаться не может. Ваша должность предполагает определенную ответственность. и мы не можем допустить столь безалаберного отношения к работе. Потом лапочка обернется и так нежно-нежно пропоет. Правда, дорогой? Дорогой сначала нахмурит лоб, потом вздохнет и кивнет. Гошек никогда не перечит свои лапочки. Где уж тут вспоминать красивый сон, тем более мечтать о его продолжении. Ох, грехи мои тяжкие, все кувырком. На светлых брюках обнаружилось отвратительное пятно неизвестного происхождения. Темные не сошлись на талии. Пришлось натягивать джинсы. И достанется же мне. Пять минут на одевание, десять на выгул Степана, еще пять на поиск папки с документами и полчаса бесплодных попыток завести машину. Но за что мне это наказание? Бегу домой, вызываю такси. Говорят, ждите. Жду. Переминаюсь с ноги на ногу. Взгляд от секундной стрелки оторвать не могу. Где же это чертово такси? Уж полночь близится, а Гектора все нет. Нет, не так. Уж полдень близится, а Машеньки все нет. Машенька – это я. Мария Петровна Пигалица. Смешно, да? Это у меня фамилия такая – Пигалица. А внешняя совсем даже на птицу не похожа. Но все равно обидно. Хромой дьявол по-другому меня не называет. Только Пигалица. Ну, или мышь. Что еще обиднее? В офис я влетела, когда стрелки часов сошлись на цифре двенадцать. Замечательно. Великолепно. По-другому и не скажешь. Нацепив деловое выражение лица, я попыталась незаметно прошмыгнуть свой кабинет. Но не тут-то было. Мария Петровна, не ко времени выглянувшая в общий зал лапочка, улыбалась так дружелюбно, что у меня скулы свело от злости. Будьте добры. «Зайдите к Георгию Алексеевичу!» Светочка с Людочкой, переглянувшись за моей спиной, ехидно заулыбались. «Светочка – это наш бухгалтер. Образцовая сотрудница, образцовая супруга и образцовая мать. По-моему, с самого рождения над Светочкой давлело проклятие образцовости, поэтому она так нетерпимо относится к чужим недостаткам. Даже с Людочкой дружит по долгу службы. или чтобы было с кем посплетничать. Например, обо мне. И о Лапочке, и о Гошике, и уж, конечно, о хромом дьяволе. Наверное, следует кое-что разъяснить. Гошек, или Георгий Алексеевич Баюн, директор и владелец фирмы Скалли, а заодно мой муж, бывший. Развод состоялся около года назад, но я по-прежнему считала Гошика своим. И вообще, все так запутанно, грязно и больно, что и вспоминать не хочу. После развода мне досталась двухкомнатная квартира, в которой я проживаю на птичьих правах. Больная Тойота 10 лет от роду, пес Степан редкой породы Каникорсо и должность креативного директора. Лапочка Элла Есенина, бывшая секретарша, а ныне заместитель директора. И раз уж на то пошло, его новая невеста. Лапочка изо всех сил старается выжить меня из фирмы. А я сопротивляюсь, цепляясь за Гошекову совесть. Не такая уж он скотина, чтобы оставить меня без средств к существованию. Фирма-то общая, вместе начинали. Я бабушкину квартиру продала. Гошек мамины серьги с бриллиантами заложил. А откуда у хромого дьявола деньги взялись, до сих пор не знаю. принес и все. Короче, со скали мы повязаны крепко, и никакая лапочка эту связь не разорвет. Что еще? Ах да, чуть не забыла. Элла очень гордится своей знаменитой фамилией, пытается писать стихи. Лучше бы она и дальше кофе варила. Ну вот, дошел черед и до хромого дьявола. Вообще-то он совсем не дьявол, а нормальный человек, просто мы с ним друг друга немного недолюбливаем. Ай, ладно, чего уж тут, я его на дух не переношу. А он считает меня наглой выскочкой, которая до сих пор пытается связать его драгоценного дружка по рукам и ногам. Самой первой нашей встречи, Дамиан, это у него имечко такое, Дамиан, с маниакальным упорством ставит меня на место. Естественно, определенное место меня абсолютно не устраивает. Я сопротивляюсь по мере сил и возможностей. В Гошкином кабинете собрались все трое. Неужели меня ждут? Доброе утро. Я выдавила почти искреннюю улыбку. Гошек хмуро кивнул. Элла кисло улыбнулась. А хромой дьявол ответил за всех. У нормальных людей уже день наступил. Это только у тебя, мышь, утро до обеда продолжается. Вот-вот, поддержала лапочка. Между прочим, сегодня в десять встреча с йогуртами. Не состоялась, по вашей вине. Ко мне Элла обращалась исключительно на «вы». Дистанцию сохраняла. Вы же знали, насколько важен для нас этот клиент. Вы у нас креативный директор, вы и никто другой. «Мне пришлось переносить встречу, договариваться, унижаться. Но мало того, что вы позволяете себе появляться на рабочем месте после двенадцати, когда у всех рабочий день начинается в девять!» Лапочка перевела дух. «Посмотрите на себя, на кого вы похожи!» «На самое себя», — подсказал дьявол. «Нет, против двоих мне не выстоять». «А что?» — притворно удивился он, заметив мой взгляд. — В джинсах ты мне больше нравишься, есть эдакая подростковая непосредственность. — Ладно, — спор вмешался Гошик. — Поговорили и хватит. Ну, Машка, ты это... того. Ладно? — Ладно, — кивнула я. — Можно идти? — Куда? — встрепенулась лапочка. — Работать. — Иди. — махнул бывший муж и нынешний начальник. — В этом весь Гошик. Ну это, того, ладно. Образцовый подкаблучник. Жаль, что я поздно это заметила. — В три приедут йогурты, — напомнила Лапочка. Ну все. Кажется, можно перевести дух и подготовиться к встрече с йогуртами. Тьфу ты! С новицкими! Как бы и на самом деле не обозвать их йогуртами? И кому в голову пришло дать этой милой паре такую кличку? Кому-кому? Мне естественно. Муж и жена Новицкие владели небольшим бизнесом. Производили эти самые расстреклятые йогурты, которые требовалось разрекламировать. Кое в чем лапочка права. К встрече следовало подготовиться. Да и видок у меня не совсем чтобы... Остается надеяться, что Герман Новицкий будет оценивать мои идеи, а не внешность. Вроде бы все готово, проверено и перепроверено. Идея на самом деле классная, родная, вымученная и выстраданная. И слоган замечательный, и наброски. И в успехе, я уверена, на все сто. Тогда откуда это неприятное чувство, которое не оставляет меня с самого утра? Сон, что ли, виноват? «Может, если кофе выпить, полегчает?» В который раз я порадовалась наличию собственного кабинета. Пускай маленький, пускай ремонт здесь делали еще при Екатерине Второй, пускай нет кондиционера и кожаного кресла, как у Гошки. Зато из окна открывается замечательный вид на автомобильную стоянку и мусорные баки, возле которых постоянно кипит жизнь. Из других достопримечательностей следует упомянуть стол, занимающий большую часть жизненного пространства, два стула, мой, старый и неудобный, и для посетителей, поновее и тоже неудобный, компьютер и книжные полки. Пытаясь создать образ высокообразованного человека, я загрузила их специализированной литературой и женскими журналами. Последних мне нравилось разглядывать картинки. И чего уж там, иногда удавалось натолкнуться на интересную мысль. Дальше произошло сразу два события. Закипел чайник и в дверь постучали. «Можно?» «Заходи». С Толиком Олексиным по кличке Бамбр, нашим гением фотографии, у меня сложились весьма теплые отношения. И, как мне кажется, Толик не отказался бы поднять градус до горячих. «Вижу, еще жива!» Толя по обыкновению устроился на краешке стола. «И не надейся!» «Да ладно, Машка, я ж за тебя!» «И за Родину, и за Сталина!» «Все шутишь?» «Шутю!» «Чего хотел?» «Если пришел сказать, что для рекламы ортопедических тапочек тебе необходима Клаудия Шифер, то это не ко мне!» Толик хихикнул, но как-то слабо, невыразительно. «Странно. Обычно над моими плоскими шутками он ржал, как конь. А тут один единственный смешок. Непорядок. Машка. Хочу спросить». Бамбар нервно взлохматил волосы. «Определенно непорядок. Так он делал лишь минуты сильнейшего душевного волнения». Например, когда съемка не ладилась или очередная подружка после трех дней знакомства пыталась затащить беднягу в ЗАКС. Спрашивай, что они тебе сказали? Ничего нового. Я успокоилась. Что встречу перенесли, чтобы не опаздывала больше. И все? Все. Точно? Слушай, я разозлилась. Чего тебе надо? Подробно узнать, как меня лапочка чехвостила? Так ты у Светки поинтересуйся. Не злись, Машка, просто... В общем, даже не знаю, как тебе сказать. Словами. У нас новый креативный директор. Выпалил Толик и на всякий случай слез со стола. А я... А я ничего. Сидела, пытаясь уложить информацию в свою систему координат. А информация, как следовало ожидать, Не укладывалась. Как новый? А я? Не знаю. Я, Машка, вообще ничего не понимаю. Никто не понимает. Сегодня с самого утра лапочка собрала всех. Я еще подумал, что ей делать нечего, раз посреди недели собрание устраивает. Алексин замолчал. А я тупо кивнула. Ну и представляет какого-то типа, сказала, что это наш новый креативный директор. Машка, что теперь будет? Ничего. Я поднялась с диким желанием кого-нибудь убить. Например, Гошика. О да, сейчас я покажу этому мерзавцу, где раки зимуют. За моей спиной, меня. Да как он вообще подумал? Толик испуганно попятился. Дверь в кабинет директора я открыла ногой. «Гоша, нам надо поговорить!» Он растерянно заморгал и обернулся на лапочку. «Ага. Понятно, чья это была идея. А дьявола нету. Замечательно. «Я тут кое-что узнала!» Пускай сам скажет, глядя мне в глаза. Как бы не так. Гошек моментально отвел взгляд, уткнулся носом в бумаге, будто я не с ним разговариваю. А Элла уже летит на помощь. Тоже мне. Чип и дэл в одном лице. Мария Петровна, что вы себе позволяете? Это вы себе позволяете? А я пытаюсь понять. Например, что за новый директор у нас объявился? Маша, понимаешь, Гошек покраснел, такая ситуация, нужно развиваться, идти вперед, забубнил он. Значит, это правда? Ответом не был виноватый кивок. «Гош, ну как же так, а?» Весь мой запал исчез, и Лапочка мгновенно воспользовалась ситуацией. «Фирме нужно развиваться. А вы, извините за выражение, дилетант. И идеи у вас дилетантские. Нам нужен хороший специалист с именем. А я? А что вы? Будете работать, как работали, но под началом опытного человека. И вообще... «Если бы вы не манкировали своими обязанностями и уделяли больше внимания вопросам самообразования, нам бы не пришлось». Элла запнулась, раздумывая, как бы закончить красивую фразу. Но, видимо, источник мудрости иссяк, и в заключение Лапочка заявила. «На работу вовремя приходить надо». «Машенька, ты же знаешь, у нас много конкурентов, заказов все меньше». «Володя нормальный парень. Вы обязательно сработаетесь». Бывший муж робко улыбнулся. «Гошек, он вообще нежный, чувствительный. Совершенно не способный жить самостоятельно». «Работать-то он где будет?» Вопрос занимал меня постольку-поскольку. «Это не моя проблема, где будет работать нормальный парень Володя». А оказалось, зря я так думала. Гошек снова покраснел, А лапочка, преувеличенная вежливым тоном, поинтересовалась. «А сколько времени вам понадобится, чтобы освободить кабинет? Вы ведь больше не директор, а места у нас немного, поэтому придется переселиться». «Куда?» «В общий зал». «В тесноте, как говорится, да не в обиде. Правда?» «Она что, хочет, чтобы я зашлась от восторга при мысли быть выселенной из собственного кабинета в общий зал?» «Нет». Я согласна, с местом у нас действительно туговато. Кабинет для Гошика и Лапочки. Отдельный закуток у хромого дьявола. Фотостудия Толика, там еще, кажется, проявочное наличествует. Конференц-зал, где всякие презентации проводим. Мой кабинетик, который выходит уже и не мой. И общий зал. Большая комната, разделенная тонкими перегородками на крошечные отсеки, где и обитает подавляющее количество наших сотрудников. начиная с бухгалтерии и заканчивая Иваном, мужчиной неопределенного возраста, который подвязался с на должности курьера. «А если я против?» «Ну, Мария Петровна», – лапочка улыбнулась, «в принципе, заставить вас работать силой никто не может». «На что намекаешь?» «Во-первых, попрошу вас соблюдать нормы общения в трудовом коллективе. Во-вторых, работник, которого не устраивают решения руководства, всегда может найти себе другую работу и, следовательно, другое руководство. «Гош, ты что, собираешься меня уволить? Это ведь и моя фирма тоже!» «А где это написано?» Как бы, между прочим, поинтересовалась Элла. И я заткнулась. «Нигде. Юридически фирма принадлежит боюну А я никто. Так». «Бывшая жена. У меня даже фамилия другая». «Маш, Эль, успокойтесь. Маш, ты сама знаешь, что я тебя не уволю, и зарплата останется. Демка предлагал, чтобы тебя к нему переселить, но... Спасибо, не надо. Уж лучше вместе со всеми Людочками, Светочками, Валечками, чем наедине с хромым дьяволом». «Я так ему и сказал, что ты не согласишься». Так ты переселишься сегодня? А то я Володьке пообещал. Ну, конечно. Он пообещал Володьке мое место и мой кабинет. Я же должна подчиниться с улыбкой на лице и радостью в глазах. Меня так и подмывало хлопнуть дверью на прощание. Сдержалась. Некрасиво. Да и дверь жалко. Она точно ни при чем. Толик ждал меня в кабинете, сидел на столе и нервно перебирал бумажки. «Ну как?» Голубые, по-детски наивные глаза с надеждой возрились на меня. «А никак. Плохо. Я того пойду, что ли? А то работы много». Он еще немного потоптался на пороге. «Ингу убили. Слышала?» «Нет. Вчера. Застрелили. Она была красивая». «Да?» «Наверное. В данный конкретный момент меня больше волновала собственная судьба. А Инга? Я даже не понимаю, о какой Инге речь». «Ну, так я пошел?» — повторил свой вопрос Толик. «А то этот приехал». «Иди. Только сейчас я поняла, что забыла спросить, а как, собственно говоря, будет называться моя должность». «Дизайнер». Обыкновенный дизайнер. Стремительная карьера, однако. Была директором, стала дизайнером. С этим, как назвал нового начальника Толик, мы познакомились. Еще один удар по самолюбию. Запольский Владимир Владимирович был моложе, нахальнее и, что самое обидное, талантливее. А еще он прекрасно осознавал свои преимущества и не стеснялся их использовать. Так меня он сходу окрестил Машенькой, приравняв таким образом к Людочке, Светочке и Анечке, а заодно отчитал за опоздание. Прилюдно, как девчонку. Разбор моих трудов Владимир Владимирович устроил, слава Богу, в моем, ах, простите, своем, кабинете. Чего я только не наслушалась. И мыслью я шаблонно, и образования у меня нет, и реализовать идею не способна. И и вообще непонятно, как фирма с таким креативным директором на плаву держалась. Паразит. Красивый паразит. Красивый самовлюбленный паразит. Сладкий, как сахарная вата. Блондинчик с пухлыми губами, мужественным подбородком и выразительными серыми глазами. А кабинет он попросил освободить сегодня же. Видите ли, ему работать негде.